Упражнение полуприседы 2. Как выполнять? Первое. Примите исходное положение. Левая нога впереди, правая сзади, руки опущены вдоль тела, подбородок слегка приподнят, спина прямая, вес тела перенесен на переднюю ногу, задняя нога только касается пола. Второе. Приступайте к выполнению упражнения, делая легкие, едва намеченные полуприседы, как бы танцуя на месте. Третье. Вдыхайте носом в конечной фазе каждого полуприседа. Закончилось движение – закончился вдох. Вдох максимально шумный и короткий, как у колорапериста. Соблюдайте одновременность наклонов и приседов. Не думайте о выдохе. Четвертое. Выдох пассивный ртом. Сделайте 48 движений вдохов и смените положение ног. Теперь правая нога будет впереди, а левая – сзади. Примечание.